Москва, улица Дзержинского, дом 2, 26 августа 1941 года 22.18. 18. Паша, а наши ребятишки охренеть, какие затейники? Серебрянский потянулся так, что захрустили суставы. Я о таких играх только мечтать не могу. Ты о чем, Яша? Якум? а то знаешь под слова нашей ребятишки несколько тысяч человек подпадают и то если Омсбон не считать я о наших любимчиках о странниках чего они еще учили, о чем я пока не знаю пока ты на совещании у наркома штаны просиживал из отдела дешифровки интереснейшую цидульку принесли на Серебрянский протянул Павлу конверт из плотной бумаги. — Не, Яша, прочитай, а я пока чайку похлебаю и поем, если только вы тут все не сточили, пока я, как ты изволил выразиться, штаны просиживал. — Помнишь, Зайцев переслал шифровку, которую его странники просили выдать в эфир при наступлении определенных условий. Ты еще свое добро дал. А то, не отрываясь от наливания чая, буркнул Судоплатов. Наши умельцы ее сломали. Вот. Для шифрования сообщений использован ключ, схожий с теми, что применялись в шифровальной книге, полученной, короче, из той с бухгалтерии, что нам с самолетом от Трошина привезли. Немного видоизменили и зашифровали. Радиограмма была на немецком. Слушай. «Дубль Делом РХ занимается ГМ. Подозрений не вызываю. Охота пошла по нужному следу. Если попробует свернуть, пройти его можно поумерить. Фау не знает ни о чем». Вот такой вот каленкор. Ничего не понял. Честно признался начальник особой группы, торопливо жуя бутерброд. Я тут свои ролики по шарикам покатал. И мне кажется, что загадочный РХ — это Фюрер Гиммлер, он же по-немецки Химмлер. Яков произнес фамилию главного СССР с нарочитым южнорусским говором. ВДБ. Ассоциируется у меня только с одним персонажем из этого круга. Он сейчас верховный руководитель СС и полиции Вайс Рутени. Губы старого чекиста тронула улыбка. И зовут его фон Дембах. А ГМ кто? — Если по кумека, то никого другого, кроме Генриха, нашего Мюллера, придумать не могу. — Тогда не в цвет. Он же тоже с Ха начинается. — А если вместо имени там должность прописана или звание, группен группенфюрер, например, вполне подходит? — Так он же вроде бригады-фюрер, — с сомнением спросил судоплатов. — Так повысили, или тебе все приказы по немецкому главку сразу присылают? — хохотнул Серебрянский. — И откуда ты все знаешь, Яша? — покачал головой его начальник. — От верблюда, Паша. Версия, конечно, на живую нитку сметана, но при таких раскладах все сходится. Понять бы еще, зачем они подобную маляву... «По волнам мирового эфира-то запустили?» «В следующий сеанс, спросим?» «Это, конечно, это обязательно!» Провормотал себе под нос Яков и уже громче добавил. «Сдается мне, что это что-то вроде елки, которую контрабандисты за последним в караване лошадью тащат». «А на кого рассчитана Это твоя елка?» «Во-первых, не моя, а их. А во-вторых, я не знаю. Одно понятно мне наверняка. Им зачем-то понадобилось сменить руку на ключе?» «А то, что не как раз на адреса этой телеграммы работает, ты сразу отметаешь?» Старший майор взялся за последний оставшийся на тарелке бутерброд. «Была такая идея». Но тогда остальное не танцуется. Вроде как в кадриль габака вставили. Резонно. Значит, ждем следующего сеанса?